Глава 16. Две недели прошли как один день. За это время он всего лишь три раза виделся с Агатой. Дважды после той смелой выходки, из-за которой она его к себе на пушечный выстрел не подпускала и всячески делала вид, что ничего не произошло. А как же не произошло, если произошло? Он же чувствовал, что она его хотела ничуть не меньше, чем он ее. Агата дистанцировалась, говорила холодно, Ни во что его не посвящала. К тайным следствия не допускала. Роман промаялся бездельем пятницу и все выходные. С понедельника решил запить, но не вышло. В дверь позвонила Анна, затащила его в койку на два дня, пообещав не выставлять потом счета. «Считай, что это акция для постоянного клиента», сладко шептала она, кувыркаясь с ним в постели. В среду он отсыпался. В четверг снова попытался навязать себя Агате, заявился в ее детективное агентство без предупредительных звонков и сообщений. Коллектив встретил его настороженно. Каждый по очереди высунулся из-за монитора компьютера. Коротко поприветствовав Романа, сразу за ним же и спрятался. Каждый, заметив открытую дверь в соседний кабинет, Роман пошел туда. И суетливое шипение в спину симпатичной девушки его не остановило. Агата что-то печатала, нацепив на нос очки в невероятно изящной оправе. Ее почти не было видно. Казалось, стекла просто парят на переносице. «Привет!» – поздоровался он и закрыл за собой дверь. Долго ждал информации, решил приехать за ней сам. Появилась необходимость? Она поиграла уголками губ в презрительной ухмылки, сняла очки, небрежно швырнула их на стол. «Рома, в чем дело? Почему ты здесь?» От скуки? Отчасти это было правдой, но признаваться он не собирался. Управляющий желает знать о результатах. В понедельник мне либо выходить на работу, либо увольняться. Коротко подергал он плечами и сел на непредложенный стул. «У меня нет результатов», – после некоторой паузы призналась Агата. «Вообще?» «Вообще?» «Дай мне хоть что-то. Такой ответ управляющего не устроит. Родители Инги, думают тоже». «С родителями проблем нет», – отмахнулась от него Агата. «Они готовы ждать до конца дней своих, лишь бы мы нашли убийцу их дочери». Она запнулась на полусловие и замолчала, рассеянно рассматривая невесомые дужки своих очков. «Но…» – он понял, что продолжение будет. «Но дело в том, что убийцу мы можем и не найти». «Почему? Ты же ас в своем деле. Я не поленился, отзывы прочел» не соврал Роман. Рейтинг раскрываемости зашкаливает. Почему ты не можешь найти убийцу? Потому что его нет. Его просто нет, Рома, понимаешь? Она развела руки в стороны, тряхнула длинной асимметричной челкой. Я землю рою так, что скоро нефть брызнет. И ничего. Тупик. А что по доктору ее любовнику? Как его? Харьков, кажется. На тот момент она еще что-то рассказывала. Но после того, как он полез к ней под ночную сорочку, Агата делиться с ним сведениями прекратила. Харьков чист. Он с ней последнее время даже не виделся. И утверждает, что у нее был какой-то психиатр. Но мы не нашли ни единого следа. И Вальдемара не нашли, которому она регулярно звонила. Никого. И родители ничего об этом не знают? Нет. Все ее рецепты, все чеки подняли. Пустышка. Нет даже чеков из аптеки, где она могла купить препарат, который спровоцировал инсульт. Я уже наводила справки, его невозможно растворить в воде. Она окрасится. В соки тоже. Пойдет реакция. А в кофе? Выпалил он. И тут же пожалел. С таким презрением она фыркнула. Кофе ваши барышни покупают в кофейне рядом с банком. Считаешь, что там кто-то решил потравить весь личный состав вашей коммерческой организации? К тому же кофе приносят горячим, что наверняка способна нейтрализовать. Возможно, способна. Агата снова погрузилась в размышления. На романа она не смотрела. Теребила мочку уха, терла переносицу. Потом снова нацепила очки и принялась набирать что-то на клавиатуре. Вбила, принялась читать. Потом, глянув на него поверх изящной оправы, недоуменно пробормотала. «А ты молодец, Рома! Никогда бы не подумала!» «Что? Что там?» Он вытянул шею в сторону ее монитора. «Кофе в сочетании с этим препаратом дает убийственный эффект. Вот почему мы не нашли ни одной упаковки от таблеток. Ни на работе, ни в ее сумочке, ни дома, ни у родителей. Их ей никто не выписывал. Подсыпали в кофе. Возможно, пока только возможно». Задрала она подрагивающий палец и глянула на него с зарождающейся надеждой. «Будем думать так предварительно, потому что больше думать вообще не о чем. На теле ни единого следа от инъекции. Но как-то в ее кровь этот препарат попал?» «Да». Она сорвалась с места, подлетела к нему и протянула ладошку лодочкой. «Уважаю, Рома, и настаиваю на твоем возвращении в банк». «Твои бы слова до управляющего в уши!» фыркнул он, заметно напрягаясь от ее прикосновения. Эта удивительная женщина странным образом на него действовала. Он принимался смущаться, потеть и дергать коленом, как в подростковом возрасте, когда нервничал от близости с понравившейся девочкой. «Управляющего беру на себя, не дрейф Она ткнула его кулаком в плечо, весьма ощутимо. «Он тебе позвонит уже сегодня!» Управляющий позвонил на следующий день ближе к пяти вечера. Поблагодарил за хорошо проведенную разыскную деятельность. Рома понятия не имел, что тот имеет в виду. И после недолгого вступления велел возвращаться на рабочее место. «В понедельник выходи. Андрею я уже сказал, что в его услугах мы больше не нуждаемся. Да, и по просьбе Володиной Агаты он подготовил все записи с камер за прошлый месяц. Хорошо успели, а то через пару дней их бы уже не стало». Он захотел снова поехать в детективное агентство без предупреждения, поблагодарить Агату за хлопоты и узнать, что такого он должен увидеть на записях с камер, чего раньше не рассмотрел. Он же каждую минуту изучил, и не один раз. А тут ему снова их навязывают. Ну а после завершения всех деловых разговоров пригласил бы ее куда-нибудь, заодно и извинился за собственную смелость на ее кухне, которую она явно не оценила. Роман принял душ и побрился, долго перебирал рубашки, джемперы и брюки. Остановился на темно-синих джинсах и белом свитере. Джинсы надел, а свитер держал в руках, когда в дверь позвонили. «Анна». Это была первая мысль, досадная. Он не хотел с ней сейчас видеться. А она, заметив его сборы и тщательно выбритое лицо, пристанет с вопросами. Он швырнул свитер на кровать и пошел к входной двери. «Отпер, а на пороге Агата» с бумажным пакетом в руках. «Привет!» Она бегло осмотрела его голый торс, опустилась взглядом ниже, вздохнула. «Куда то собираешься?» «Я не вовремя?» «Входи!» Агата вошла. Он выглянул за дверь, прежде чем ее закрыть. Искренне надеялся, что Анна спит после ночной смены и ни за что к нему не позвонит. Агата сразу прошла в его кухню, чистую, но лишенную уюта. Он быстро натянул на себя первую подвернувшуюся в шкафу футболку, пошел за ней. На столе в тарелке уже лежали булочки, издававшие невероятный аромат ванили и корицы. Ему казалось, что над тарелкой даже поднимается пар. Булочки были горячими. «Кофе брать не стало, по понятной причине», – невесело улыбнулась она. «Чай предложишь или кофе?» Кофе на его кухне водился только растворимый. Зерновой он предпочитал пить вне дома. Если случалось купить, то непременно при приготовлении заливал плиту. Не хватало у него терпения стоять над туркой и наблюдать за пенкой. Роман включил электрический чайник, полез за чашками. Чай в пакетиках, спохватился он, обернувшись к Агате. Не страшно. Она снова его рассматривала, как несколько минут назад у порога. Так куда ты собирался, Рома? К тебе, ответил он не лукавя и тут же поправился. В агентство. «Зачем?» Агата стянула с тарелки булочку, надкусила. «По делу или соскучился?» «И по делу, и соскучился». Он повернулся с улыбкой. «Такой ответ тебя устроит?» Она кивнула, медленно пережевывая сдобу. Взгляд сделался вопросительным. «Мне звонил управляющий, он ждет меня в понедельник на работе». «Спасибо тебе», — приложил он свободную отчаяника руку к груди но он также оповестил, что меня там ждут записи с видеокамер за минувший месяц. Тоже твоя заслуга? Она молча покивала. Зачем? Он разлил кипяток по чашкам, сунул в каждую по пакетику. Я просмотрел все детально. И что заметил? Ничего. Роман сел напротив, принялся купать чайный пакетик в кипятке. То есть вооруженных грабителей, убийц с пистолетами, насильников там не было? Агата слабо улыбнулась, выдернула из чашки пакетик, положила его на чайную ложечку. Все все смотрели Рома и ничего подозрительного не увидели. Подумали, что искать там нечего. Смирились. Но теперь нам надо просмотреть все еще раз, чтобы найти то важное, которое нам поможет. И что же это? Он взял булочку, откусил и зажмурился. Так было вкусно. Нам надо установить. Кто конкретно приносил инги кофе? Это раз. Он задумался, пытаясь вспомнить. Они же все время мимо него перемещались с кофейными стаканами на картонной подставке. Девчонки, кажется, все по очереди. И Женя, кассир. Он тоже, случалось, ходил за кофе. Почему кофе не готовили себе сами, в банке? Я же видела кофемашину, приличная, дорогая. Отвлекла его от размышлений Агата, аккуратно отпивающая из чашки кипяток. Да причина банальна. То кофе нет, то сахара. Закончилось все, а купить забыли. Мыть ее некому и некогда. А тут кофейная рядом, и кофе вполне себе ничего. Разный, на любой вкус. Опять же, есть возможность размяться в течение рабочего дня. Ага. И остаться незамеченным, если вдруг надо что-то такое сотворить, подхватила Агата. Если варить кофе в помещении банка, есть вероятность попасть в объектив. Уже отравы не подсыплешь. А травы? Почему отравы? Не понял он. Тот лекарственный препарат, который был обнаружен в крови Инги, в сочетании с кофеином просто яд. И еще, он способен накапливаться в организме. Хочешь сказать, что она могла его принять не за один раз? Роман сделал слишком большой глоток, обжёг язык и поморщился. Вот даже чай он не любил пить дома. Конечно, не за раз. Я консультировалась с патолого-анатомом, и он подтвердил мои подозрения. Инга принимала препарат не один день и даже не месяц. Да, и если вкатить такую дозу в кофе, вкус изменится. Нет, Рома, ее пичкали долго. Вопрос, кто? А Настю? Ее тоже травили не один день? По ней не знаю, не интересовалась. С легкой досадой ответила Агата. Сейчас не об этом, а о том, кто конкретно приносил Инге кофе. Именно ей кто? Это первое. А второе? А второе? Сразу предупреждаю, что может не выгореть. Оказаться невыполнимым, но попробовать стоит. Она осторожно поставила чашку на стол, стряхнула крошки с рук и потянулась к подставке с салфетками. Надо просмотреть кадр за кадром. Все моменты, где Инга говорит с кем-то по телефону. Она часто выходила из кабинета, когда разговаривала. Мне об этом сообщили. В коридорах камеры. Может быть, Агата заглянула ему в самую глубину души своими черными глазищами и неуверенно проговорила. «Может быть, удастся рассмотреть, какой номер она набирала?» «Упс!» С шумом выдохнул он. «Ты считаешь, что это реально? Рассмотреть на записи номер абонента? Попробуй!» Смиренно отозвалась она и встала из-за стола. «Может быть, удастся рассмотреть, как она набирает цифры? Я в кино такое видела». Видимо, она шутила, потому что сразу рассмеялась. Он рассмеялся в ответ. «Попробую, Агата, сделаю все, что смогу». «Да, и на всякий случай». Она ткнула его пальцем в грудь, уже стоя у порога. «Посмотри внимательнее, не выбрасывала ли Инга упаковку от таблеток в урны вне кабинета?» Это так, на всякий случай. Может, все же не было никакого криминала в ее смерти? Ничего нельзя исключать.